Глава пятая. Позавтракав, благата еще входила в проплаченные мною услуги на постоялом дворе, я сразу двинулся домой. Предварительно я забрал из морозильной камеры образцы крови в бутылях, которые мне предстояло исследовать. Все же это было очень странно, что генетически чистых людей отправили на бойню. Тут невольно возникало два вопроса: первый кто, второй зачем? Но ответы на эти два вопроса мне предстояло еще найти. При этом анализ крови не поможет, придется реально заняться поисками и, возможно, придется покинуть территорию клана Великое Слияние. Вот только мне понадобится отряд искателей, специально выделенных бойцов, что будут готовы пойти со мной на эту авантюру, а для этого придется пойти на поклон к вождю». «Как же мне не хочется снова что-то у него выпрашивать. Хороший мужик, но просто так ничего не дает. Ничего не предоставляет. Ему даже будет плевать на мои исследования крови, так как и я попрошу людей, а не оружие или информацию. Человеческая жизнь превыше всего», — так он говорил, когда я в первый раз просил у него отряд прикрытия. Пришлось тогда очень сильно попотеть, чтобы заслужить его доверие и взять всего троих искателей с собой на поиски. Аванпост я покинул уже ближе к полудню, разложив на выходе свое копье, потратив последний заряд. Все было относительно спокойно за двое суток. Все трупы убрали. Единственное, что напоминало о недавней битве, воронки от взрывов артиллерийских снарядов. Рабочие еще не везде выровняли землю. По пути попался патруль. Я у них вежливо уточнил обстановку. Обычно они делились охотно такой информацией, так как они были обязаны предупреждать о любой опасности на пути. Впереди не было ничего необычного с их слов, но не так давно несколько работников пропали без вести на этой самой дороге. «Говорю тебе, это какой-то альфа протоволков!» Возбужденно заговорил один из патрульных, в руках которого был арбалет с довольно опасным на вид заряженным болтом. «Может, и мою нательную броню пробить, если так близко выстрелит?» «Да нет тут уже давно никаких альф!» Рыкнул на него тот, с которым я вел беседу до этого. «Переловили уже всех! Он!» — кивнул он на меня. «Изгой не так давно приносил голову одного такого, последнего, которого заметили на наших землях. Так что это просто стая!» «Говорю, альфа!» Не соглашался первый с ним, после чего выругался, назвав своего напарника не самыми лесными словами. «Ты видел следы когтей на деревьях возле дороги?» «Видел! Обычный протоволк таких следов не оставляет! Слишком большая лапа для этого! Альфа, понимаешь, дурень! Альфа! Я видел этих тварей! Знаю, о чем говорю!» «Ну, возможно, и Альфа!» Тяжело вздохнул первый. «Все равно на него только дурак пойдет сейчас!» Никто его не видел. Задания никто пока формировать не будет. Так что забудь про Альфу. Нечего ему тут даже появляться. А на самом деле было из-за чего. Возможно, и не снаряды вскрыли тот купол с астероидом внутри, из-за чего во внешнюю среду начало изливаться излучение лирии. Может, это был как раз такой волк, что и сделал под мой купол подкоп. Внешне-то он не был поврежден. А не подскажете... «Где именно это было?» — уточнил я у парочки. «Просто я сейчас не в особо хорошей форме. Могу тоже стать жертвой Альфы, либо просто стаи». «Да тут недалеко, сынок!» — махнул рукой второй, старший охранник, с обалетом в руках. «Примерно три километра по этой дороге. Там смотри на деревья, следы точно не пропустишь. Они любят своими когтями метить территорию». «Спасибо!» — кивнул я с улыбкой на лице. вот что И мы разминулись. «Итак...» Что мы имеем? Не так далеко от моего убежища есть либо большая и сильно осмелевшая стая протоволков, либо альфа неизвестного направления развития. Если прямоходящий, то еще куда ни шло, они медлительны, а вот если искаженный, ну или рысевой, как тут их называют, то это задница. Вторая особь была проворнее, быстрее и даже несколько продуманнее первой. Бонус прямоходящего был в том, что он даже обладал примитивным интеллектом. Просто так в драки не влезал. Даже мог использовать подручные приспособления. Рысевой — это чистая ярость. Чистый голод. Монстр среди протоволков. Примерно за 30 минут я дошел до того места, где и были нанесены метки альфой. Все же старикан был прав. Тут начиналась территория этого монстра, а судя по высоте их нанесения, это был прямоходящий. Особых проблем не доставит, но если у него будет прирученная стая, то обычным путникам точно не поздоровится. «Кира», — обратился я к Ии, — «проведи анализ между точками, где именно находится вскрытый саркофаг с частью астероида, а также с текущим моим местоположением. Плюс попробуй проанализировать, где именно может скрываться эта тварь». «Не более десяти минут, Кай!» Я улыбнулся. «Так меня называла только мама, и очень редко Кира». Просто это было первое имя, которое она через меня услышала, когда мне вставили имплант на виске. И именно мама его тогда назвала. Боги! Прошло уже четыре года с тех пор, как родители пропали. А мне так и не удалось найти хоть каких-то следов. Что самое противное, если бы они умерли, то мощный сигнал от их и был бы зарегистрирован, а система бы поняла, что их больше нет. Но нет. Просто не было сигнала. Значит, они были живы, просто неизвестно где. Отчет готов. Итак, что мы имеем? В нашей округе было несколько руин, деревень и населенных пунктов, где еще сохранились маломальские постройки. Всего таких было три, если вдаваться в конкретику. Первый, самое паршивое, которое лежит чуть дальше моего убежища, бывший населенный пункт Суроватиха. Там раньше велись раскопки, нашли пару кирпичных старых зданий и бросили. Альфа спокойно мог поселиться там, с учетом того, что прямоходящий Альфа любит подражать людям, и есть их. Второй вариант был довольно далеко, но в пределах ареала обитания и охоты. Арманиха. Там недавно велись раскопки, буквально несколько месяцев назад. Тоже есть несколько цепляющих глаз руин домов. И, наконец, какой-то безымянный населенный пункт, название которого не смогли восстановить даже с помощью архивов. Он был на 10 километров севернее места обнаружения следов Альфы. «И все это придется проверять мне», — тяжело вздохнул я. «Одним днем это не обойдется. Придется снова закупаться припасами. Черт!» Озираясь по сторонам, я все же добрался до своего убежища. «Если кто-то даже тут будет проходить мимо, никогда не узнает, где точно располагается вход, ибо тут стоит генетический ключ» капелька крови на землю в определенном месте, дачки это улавливают, и из земли поднимается небольшой проем, в который можно спуститься. Стоит мне пересечь черту, как он тут же опускается, закрывая за мной вход во внешний мир. «Добро пожаловать домой, Кай!» Я улыбнулся. В лицо сразу ударила приятная прохлада отфильтрованного свежего воздуха. Передо мной в 10 коридоре зажглось несколько светодиоидных ламп, освещая серый металл. А в конце коридора была дверь, за которой был кладезь всех собранных заново знаний человечества. Нажав на пару кнопок на стене, все же не все удалось автоматизировать и завязать на Киру. С меня автоматика убежища сняла те элементы брони, которые на мне находились. Наплечники, один нарукавник и боты. Копьё на рукавник с щитом я снял уже после, самостоятельно, положив их в специально разработанные под них ячейки. Пускай заряжаются. Нужно несколько часов, чтобы заряд полностью накопился. «Кира, общий анализ организма», — сказал я сразу, войдя в одну единственную, но очень большую комнату. «Есть! С полным формализмом или укороченный вариант?» «Давай полный. Отрегулируем систему. Уже год не делали». Озвучил я свой выбор — И уселся на кресло за одним единственным, но очень длинным столом, на котором располагалось множество станков. Объект Кайден. Фракция «Изгой». Общее физическое состояние хорошее. Требуется незначительный отдых. Состояние скелета организма отличное. Повреждений нет. Состояние мягких тканей организма хорошее. Обнаружены некритические повреждения мышц спины и рук. Рекомендовано принять восстановительную ванну. Состояние кровеносной системы – отличное, отклонений нет. Качество крови – отличное, количество крови – достаточное. Состояние нервной системы – хорошее, замечено нарушение проводимости в левой руке, рекомендовано принять восстановительную ванну. Состояние внутренних и наружных органов – хорошее, обнаружена неопознанная мутация пищеварительного тракта, требуется дополнительное сканирование. Гормональный фон – в пределах нормы. Зарегистрированные модификации организма.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 Повышает проводимость всех сигналов в нервной системе, повышая отклик организма на внешние раздражители. Мутация структура мышц. Увеличение предела нагрузки на мышцы. Геном протомедведя. Повышает уровень физической выносливости. Повышает максимальную нагрузку, которую способны выдержать мышцы. Ячеек безопасного улучшения организма биологическим путем – 10%. Первый раз, когда я прочитал подобную структуру текста про свой организм, то удивился, почему про биологические ограничения что-то есть, а про механические ничего нет. Ответ пришел сам собой. Механические улучшения либо влияют на наш организм фатально, полностью заменяя какую-либо функцию, как, например, искусственные легкие, либо усиливают организм. Тут просто до потери своего человеческого облика. Вот с биологией все несколько иначе. Мои мутации, они врожденные, передались от родителей, либо они так мне врали, и я их получил еще в раннем детстве. По сути, мне повезло, я не получил каких-либо сторонних мутаций, кроме тех, что были со мной изначально. Опять же, спасибо Кире и родителям, что за мной следили. Сейчас я заработал легко искореняемую мутацию пищеварительного тракта. Она может стать фатальной, даже если маленькая, незначительная. Например, может создать невосприимчивость к белку. Просто кишечник перестанет его переваривать. И все, каюк, много питательных веществ просто пройдут мимо организма. И в основном все заработанные мутации из-за излучения лири для человека были пагубными. А из-за геномов тоже не всегда хорошие результаты давали. Например, мне один раз попался целый и неповрежденный геном альфа-протоволка, прямоходящего. «Мутация кожного покрова. У меня бы появился везде мех, прочный, крепкий, с хорошей теплоизоляцией, но оно мне не нужно. Пришлось уничтожать». «Вот и сейчас, сбросив свою одежду, чтобы полностью восстановить и более подробно исследовать мутацию, мне нужно было лечь в ванную, наполненную специальным раствором. Это краеугольный камень нашего выживания». «Если бы не эта штука, всех изгоев давно бы настигла смерть от мутации или ранений. Ведь наша миссия довольно специфична. Мы ищем утерянные технологии там, куда остальные не осмелились бы залезать, даже в древние автоматизированные заводы демонов, буквально пробиваясь через огромное количество металлических монстров». «Кайден, нагрудник!» «А, да, точно!» – усмехнулся я, прикладывая руку к груди ровно на солнечное сплетение – после чего весь мой нагрудник постепенно сложился в один маленький металлический диск размером с мою ладонь. «И вот это прочнее стали. Удивительно, что скрывало за собой наше прошлое. Скрывает еще больше? Ты явно знаешь больше, чем говоришь», — с улыбкой сказал я, положив диск на тумбу рядом с ванной, после чего погрузился в голубоватую жидкость. Значит, процесс восстановления организма, значит, анализ мутации пищеварительного тракта». Времени до окончания восстановления – 15 минут 33 секунды. Время до завершения анализа мутации – 20 минут 11 секунд. Включить расслабляющую музыку? «Против, не буду», – поудобнее развалился я в ванной, после чего начал гонять мысли в голове. Из-за чего все же могли просто так взять и выкинуть больше шести с половиной сотен чистых человек? Это ведь не случайность. Такого просто быть не может. Значит... Они были браком, вероятнее всего. Но в чем заключается брак? Если судить по их поведению и умственным способностям, то брак был в их мозгах. В прямом смысле этого слова. Словно при испытаниях они тронулись головой, лишились рассудка, потеряли возможность нормально взаимодействовать с себе подобными и просто жить в социуме. Но должна быть причина, почему именно так произошло. Как мы определили, что-то сдерживало мутации, которые были изначально заложены в организме. Либо очень хорошо подавляло их, так что даже сканирование киры не помогло. Но потом, при вскрытии, мутации со временем проявились. Развились с нуля? Все же маловероятно. На мертвой плоти мутации не появляются. Значит, они были замаскированы, а их пагубное влияние на организм просто чем-то нивелировалось. «И опять нужно смотреть кровь. Я бы еще с радостью исследовал ликвор, костный мозг, само серое вещество, но у меня не было инструментов для извлечения этих субстанций, а мозг изучать уже было поздно, умер, да и был переохлажден». «Все же херня какая-то», — открыл я глаза, смотря на темный потолок. «Надо заняться анализом крови. Сегодня. Не успокоюсь, пока не сделаю это. Главное, чтобы ничего не отвлекало». «Восстановление организма завершено. Общее состояние организма оценивается на отлично. Продолжаю анализ мутации». «Еще около пяти минут предстояло лежать в этой чудо -ванне. Интересно, если бы такие мы разослали по всему свету, это бы улучшило выживаемость человечества?» Кира говорит «нет». Ибо они очень и очень сложны в изготовлении, особенно сложно создать именно это синее вещество, которое в последние дни прозвали регенеративная коллагеновая жидкость. Правда, там помимо коллагена были еще довольно интересные вещества. Из-за сложности изготовления был бы очень большой спрос, что привело бы к новым конфликтам. «Анализ мутации пищеварительного тракта завершен. Рекомендуется удаление мутации в ближайшие три часа, иначе есть вероятность окончательного врастания мутации в организм». «Что за мутация-то?» это уточнила на всякий случай у Киры. «Непереносимость фосфора, содержащегося в некоторых видах соли и морепродуктах, лактозы в молочных продуктах, жить станет сложнее. Удаляю?» «Конечно!» – кивнул я умной программе, что было у меня в голове. Небольшое ожжение в районе живота, легкая боль, а после эйфория. Все же не всегда это приятное дело – удалять мутации. А вот послевкусие всегда великолепно. Но времени разлеживаться у меня не было. Прыгнув под душ, как только я вылез из регенератора, я ополоснулся, смыл себя лишнюю РКЖ, после чего снова оделся. Прежде всего я взял тот самый диск и приложил его к груди. Нагрудник почти моментально появился на мне. Дальше шла остальная одежда. Поменяв свою рубаху на свежую, я подошел к баночке с кровью, взял ее и направился к анализирующему центру моего убежища, попутно спросив у Киры про изменения климата. Тоже ежедневная обязанность изгоев. Мы должны следить за процессом терраформирования, который начался уже очень давно, 4000 лет назад, и идет до сих пор. Правда, последние дни показатели стали ухудшаться, что означало только одно – древние машины начали выходить из строя. Общий уровень кислорода за последнюю неделю, согласно полученным данным, упал до 121 432 частиц на 1 миллион. Средняя температура воздуха не изменилась. В прошлый раз было 121 433 частицы. Медленный спад, пока не критичный. «Но тоже хреновый», – вздохнул я. «Ладно, давай посмотрим, что там в крови». Два часа мы возились с кровью. Я все делал так, как мне советовала моя Кира, но ничего не находил. Вообще ничего. Тогда она предложила посмотреть не на то, из чего состоит сама кровь, а на то, что в ней может обитать, без фильтрования, как мы это сделали. В итоге мы обнаружили живых, штопых бактерий, которые являлись источником какого-то излучения. Вот только, чтобы понять какого... Требовалось больше этих бактерий, а они питались красными тельцами, которых оставалось все меньше и меньше. А значит, и бактерии скоро умрут. Только я потянулся за кровью в бутылке, как внезапно содрогнулось все убежище. Моргнул свет. Основное ядро, хранилище всех данных изгоев, ушло в перезагрузку. «Какого?» — сразу начал возмущаться я. «Кира, анализ! Срочно!» Мощный сейсмический толчок на 7 из 10 баллов по шкале Рихтера. Такое бывает только в двух случаях. При землетрясении или... Или мощном близком взрыве. Закончил я фразу Кагитора. Подготавливай все к экстренному уничтожению, а также закачивай всю возможную информацию к себе. Нельзя рисковать. Поняла.